Глава 16. Семь раз отмерь, один отрежь. Встреча по предварительной договоренности должна была состояться под Синеградом, в Южном монастыре, поскольку отец Леонтий, его настоятель, являлся Энгисом. Всех людей оттуда его сородичей несколько лет назад, обосновавшиеся в этом монастыре, удалили, зачем наблюдали Мустафа и жующие кости. У них чесались руки сделать с тварями то же самое, что в Багдаде, Ландиниуме и Киото. Впрочем, не только. В Кхаттае Энгесов тоже перебили поголовно, едва успев остановить нашествие местных кочевых племен. Как ни незваные гости везде действовали по одному шаблону, нигде не проявляя ни малейшей фантазии. Раскачка простонародья, натравливание его на власть имущих и последующий бунт если неподалеку имелись кочевые народы то организация их нападения на город ничего более что в общем то радовало поскольку противодействовать тенгисам из за этого было не слишком сложно главное что люди почти не гибли а это не давало аморфам устроить гетокомбы к которым они так стремились почему ответа на этот вопрос пока не было навстречу собирались отправиться сам черный кузнец жующая кости козьма Хитрый Ягуар, Мустафа, Иван Сергеевич и Сократ. Последнего взяли за выдающиеся аналитические способности, все-таки бывший из да симбионт ему был установлен намного большей мощности, чем всем остальным, примерно равный по возможностям планетарному вычислительному центру на его родине. Такой у мастера душ имелся всего один, его и отдали Сократу. И только сейчас симбионт развернулся полностью, создав даже некое подобие энергоструктур, которые станут доступны бывшему Искину только лет через сто пребывания в состоянии молодого бога. Кевин, Али и Изаму сейчас отходили после перековки в Триаду и отдыхать им следовало еще два 3 дня, только потом можно будет приступить к обряду познания мира. Хотя черный кузнец уже был почти уверен, что этот обряд ничего не даст, Любое дело следовало доводить до конца, так уж приучил его наставник многие десятки тысяч лет назад. Последние шесть магов и координатор к этому моменту пришли в себя, но пока только осваивались со своими новыми возможностями в Доме между мирами. Остальные отслеживали состояние эгрегоров народов Терры, чтобы не допустить нового выступления Энгисов и их покровителей. Всё готово, мудрая женщина!» Подошел к жующей кости один из монахов, поклонившись сначала ей, а затем Мустафе. «Хорошо», — кивнула шаманка, поморщившись от необходимости опять говорить высоким стилем. «Сейчас я вызову посольство. Аморфы прибыли?» «Да, двое». «Ждите». Жующая кости передала через симбионт сигнал готовности, и буквально через несколько мгновений на камне монастырского двора ступили черный кузнец со спутниками. Переглянувшись, древний бог, четыре мага и два энергета двинулись вслед за монахом к небольшому зданию немного в стороне от часовни, видимо именно в нем планировалась встреча. Мастер душ шел на грани перехода в боевое состояние, на случай нападения Одновременно сканируя все пространство на сотню миль вокруг, однако ничего необычного не замечал. Видимо, аморфы и в самом деле хотят поговорить. Интересно, почему? Ведь если они те, о ком в последние дни размышлял черный кузнец, то должны просто слепо рваться на зов своего создателя. Или они тоже развиваются и сумели стать чем-то большим, чем были раньше? Вздохнув, мастер душ отбросил несвоевременные мысли. Надо точно знать, не ошибся ли он, а только потом судить. Лучше наложить еще пару защитных плетений на случай конфликта, а он очень и очень возможен. Не хотелось бы, конечно. В таком конфликте полмира выжечь можно. Пусть даже он победит, но эта победа будет пировой Вскоре они оказались в довольно большом зале, на противоположной от входа стене которого истекала каплями крови огромная пентаграмма, причем активированная. Черный кузнец тут же просканировал пространство за ней. Пустой мир, один из нижних, причем не прямой, а двойное отражение в угловом времени. Правда, не совсем пустой, как и было сказано монахом там ожидали два аморфа. Неужели сдержат слово? Что ж, в таком случае он тоже сдержит свое. Движением пальца, сформировав плечение преобразования материи, Мастер-душ вырастил из пола семь кресел с системами активной защиты, проигнорировав установленные хозяевами, и сел в центральное. Затем достал из пространственного кармана молот и поставил его у своих ног, намекая тем самым, что готов к бою. Маги и энергеты расселись по сторонам от него. Буквально в то же мгновение из пентаграммы выплыли аморфы и зависли в воздухе на расстоянии примерно 20 шагов. Энгесы тут же покинули зал, видимо, не починуем было присутствовать на переговорах такого уровня. «Ну что же, приветствую!» После недолгого молчания поздоровался черный кузнец. «Вы хотели о чем-то договориться? Я вас слушаю». «Мы тоже приветствуем вас!» Прошелестели аморфы, их голос вызывал буквально тошноту и зубную боль. «Вы знаете, кто мы?» «Подозреваю», — тяжело уронил мастер душ. «Те самые первые, преданные и брошенные». «Не думали мы, что кто-то о нас еще помнит». В голосе странных существ, а они продолжали говорить хором, звучало откровенное удивление. «Многие помнят». — возразил черный кузнец. «Но все, кто помнит, считают, что вас давно уже нет. Я тоже так думал, пока не проанализировал свою стычку с одним из вас. Тогда и заподозрил, с кем довелось столкнуться. Не верилось, что вы первые, но...» Он ненадолго умолк, затем продолжил. «Но мысли об этом упорно возвращались. А теперь вы эти подозрения подтвердили. Однако...» «Прошу поклясться своей сутью, что вы те самые, иначе разговора не будет». «Нам надо подумать». «Хорошо, жду». Некоторое время царило молчание, а затем аморфы в один голос произнесли клятву сутью в том, что именно их бросили и предали, когда мироздание было совсем молодо, не придя на помощь, оставив тех, кто спас всех остальных на произвол судьбы. «Что ж, я вам верю!» — наклонил голову черный кузнец. «И слушаю!» «Мы просим отдать нам этот мир и готовы заплатить за него любую цену вплоть до трех, а то и пяти других намного более развитых и благополучных!» Сразу обозначили свой интерес аморфы. «Почему именно этот?» Зов. Вы знаете, что мы тысячелетиями идем на зов создавшего нас. Он одинок, несчастен и слаб. Он всеми забыт. Но он единственный, кто не бросил нас тогда. Только благодаря ему мы всё еще существуем. Пусть это существование и безрадостно. Мы не перешли, не смогли. Не хватило силы духа. Мы просто стали иными. «Однако долг чести создавшему мы всё равно обязаны отдать. Вот только ваш мир мешает нам совместить реальности. Он, как и большинство других в этом сегменте, не отсюда и не должен здесь быть. Из-за этого мы застряли здесь. Ну и...» «Кушать хочется», — ехидно заметил чёрный кузнец. «Не без этого», — отозвались аморфы. «Мы слишком много сил вложили в Терру, мы почти добились своего, но когда готовы были получить результат, появились вы...» «Все-таки меня до сих пор поражают те, кто не понимает основополагающих истин мироздания», — тяжело вздохнул мастер душ. «Ведь вы, отказываясь понимать, что другому тоже больно, сами ухудшаете свою судьбу». «Ну как можно было стать подобием демонов и потреблять гаввах?» «А у нас был выбор?» Насмешливо поинтересовались аморфы. «Вы все нас бросили, хотя мироздание еще существует только благодаря нам и нашему Создателю, сейчас тихо угасающему в нигде и никогда. Мы вас спасли. Мы вас потом молили о помощи, Но никто нам не помог, никто, слышишь, Бог. Так какое нам теперь дело до вас, до всех? Мы идем на зов единственного, кто нам дорог. А потом покинем ваше проклятое мироздание, подлое и неблагодарное. «Разве его можно покинуть?» Изумился черный кузнец. Он о таком никогда не слышал. Можно? С очень большими усилиями, но можно. То, что вы зовете мирозданием, всего лишь один из конусов творения. Мы не будем тебе объяснять, что это такое. Если это тебе действительно нужно, ты сам со временем поймешь. Ладно, оставим эту тему. Вернемся к нашим баранам. Понимаете, я не могу бросить людей своего мира на произвол судьбы точно так же, как ваш Создатель не мог бросить вас. Да, мало кто из них мне интересен, мало у кого из них яркие души, но они живые и им больно. И я обязан их спасти, чего бы это мне не стоило. Поэтому хочу спросить. Что? Аморфы, судя по их тону, были огорчены. Вам достаточно будет совместить пространство, чтобы дальше идти назов. Подался вперёд чёрный кузнец. — Да, придётся обойтись без гавваха, но зато я помогу вам миновать и мой мир, и вообще этот сегмент мироздания, прямо выводя к границам реальности. А я многое могу, вы знаете, я на грани перехода на уровень сверхсущности, мне не так долго до этого осталось. Довольно долгое время длилось молчание, только примерно через 10 минут аморфы снова заговорили. «Мы просим отложить переговоры до завтра. Нам надо посоветоваться со старшими. Мы не вправе дать вам ответ сейчас». «Хорошо», — согласился мастер душ. «Это будет разумно. Завтра в это же время мы снова придем». Затем, подхватив силовым жгутом магов и энергетов, Он без промедления переместился в дом между мирами, заранее подготовленными плетениями, обрезав любую возможность проследить, куда они перемещаются. Следы древний бог выжег до основания. «Ну и дела», — выдохнула жующая кость, оказавшись в зале горна возле круглого стола, за которым их ждали остальные. «Так ты знаешь, кто он-то?» — неохотно ответил черный кузнец. «И кто же?» «Сейчас расскажу. Садитесь, возьмите себе чего-нибудь попить, разговор будет долгим». Он сам опустился в выросшее за спиной железное кресло и вынул из воздуха большую кружку с каким-то напитком, явно спиртным, поскольку шибануло запахом севухи Мастер душ самым дорогим виски и коньякам предпочитал ядреный гномий самогон, рецепт которого в свое время привез из давно уже несуществующего мира. Всех остальных в зале передернуло от одного запаха. Каждый пробовал это жуткое пойло, но больше чем на глоток никого не хватило. Поэтому маги и энергеты заказали у духа напитки по своему вкусу и тоже расселись вокруг стола. Черный кузнец обвел собравшихся за столом тяжелым взглядом. Его единственный глаз горел каким-то жутковатым потусторонним огнем. От него так и шибало застарелой горечью. За исключением Кевина, Али и Изаму все были здесь, даже очень неуютно себя чувствующие новенькие. События последнего времени им передали на симбионты, но успели они или нет освоить эту информацию, древний бог не знал. «Много миллиардов лет назад...» Наконец, заговорил он, залпом выпив почти половину кружки. Когда мироздание было совсем молодым, случилось так, что нечто непонятное начало растворять, превращать в ничто целые галактики. Как это точно происходило, мне неизвестно. Как и то, кто это делал. Или что. Подозревают некие сущности из бездны. Но так ли это? Понятия не имею. На защиту мироздания встала добрая, мудрая и сильная раса. Одна из первых, если вообще не первая. Да их так и называли первые. Сегодня мы говорили с двумя из них. «Добрая, мудрая и сильная раса?» — приподнял бровь Альвин, успевший ознакомиться через симбионт с записью переговоров. «Не слишком-то похоже». Они скорее походят на озлобленных неудачников, винящих в своих бедах кого угодно, но только не себе. «Окажись, мы на их месте еще неизвестно, какими бы мы стали», тяжело вздохнул мастер душ. «Они ценой жизни почти всего своего народа и самого существования своей небольшой вселенной спасли все мироздание. Опять же, не знаю, как именно. Зато потом...» Потом они остались почти без ничего. Они молили о помощи тех, кто был обязанным жизнью. Им нужно было всего лишь немного энергии, относительно немного, объединившись, несколько других цивилизаций смогли бы дать её. Но не отдали, сделав вид, что происходящее их не касается. Мол, за нас повоевали, остановили беду, ну и пусть теперь сами своими делами занимаются. Угасание первых длилось несколько сотен лет. Аморфы яростно боролись, пытаясь спасти свой дом, но не смогли. А самое страшное, что их отчаянная борьба никого не интересовала. Вообще никого. Все просьбы помочь просто игнорировались. Закончилось все это очень печально. Сейчас известно только то, что создавший первых Демиург отдал почти все свои силы выталкивая немногих выживших из схлопывающейся вселенной. А сам ушел в нигде и никогда, чтобы под этим не подразумевалось, и там уснул. Но все равно продолжает звать своих детей, постепенно мучительно угасая. Как, почему, куда, зачем зовет, снова не знаю. Но именно этот зов определяет все существование первых. Они рвутся на него, невзирая ни на какие препятствия. Все другие наплевали на них, после чего им стало плевать на этих самых других. И они без зазрения совести стирают с лица сотен миров разум, если он как-то мешает им пройти дальше, как сейчас мешают народы нашей Терры. Вот только чем мешают? Черный кузнец снова вздохнул, залпом допил свою кружку, Некоторое время смотрел на столешницу, а затем продолжил. «Не понимаю я тех, у кого отсутствует чувство благодарности. Ведь ни один из отказавшихся помогать первым народов не перешел, не пошел дальше, понимаете?» Он вскинул голову и окинул магов яростным взглядом. Ни один. Все вымерли со временем, ничего по себе не оставив. И по заслугам». Сами виноваты в своей судьбе. А оскорблённые первые, всеми преданные и брошенные остались без дома. Мало того, экстренная эвакуация из родной вселенной что-то изменила в их сути. Они потеряли даже возможность умереть, превратившись в непрекаенных вечных странников. Чем и кем они стали, в который раз говорю, что не знаю, да и никто не знает. Они больше ни к кому не обращались, понимая, что бесполезно, и о них вскоре забыли. Только долго еще ходили слухи о странных существах, идущих на зов откуда-то, по дороге стирая в пыль целые миры. Их не пожалели, а теперь они не жалеют никого. «Да уж», — поюжился Альвин, — «миллиарды лет культивировать обиду и горечь, какой же кошмар из них вырос». «Кошмар!» — согласился мастер душ. «Но мне всё равно их жаль. Им бы простить старые обиды, понять, что не надо давить всех и вся. Но это вряд ли. Замкнулись в своей среде. Если бы ещё не тянущий их вдаль на аркане зов создавшего». «А чего Энта за зов?» — прищурилась жующая Костя. «Ты ж сказывал, что их Демиург уснул, так он чего, во сне зовёт?» «Судя по всему, да, во сне», — кивнул чёрный кузнец. «А первые, ощущая, как его зов постепенно слабеет, сходят с ума и рвутся на него всё сильнее и сильнее, отчаянно надеясь успеть спасти единственного, кто им дорог. О том, что по дороге они губят мириады ни в чём не повинных существ, они даже не задумываются». Отказываются понимать, что это их вместе с создавшим и погубит. Закон о воздаянии, основного законотворения никто не отменял. «Ничего не поняла», — помотала головой шаманка. «Лады, они идут на зов. Наша терра им костью в глотке стала. Мешает чего-то там сделать или пройти куда-то, так?» «Примерно так». «Жрут они говвах как демоны». «Да?» «Так чего ж они хотят-то?» Жующая Костя озадаченно посмотрела на черного кузнеца. «Идти дальше или просто пожрать?» «И того, и другого», — хмыкнул он. «Я поначалу думал, что они тарят дорогу какой-то очень сильной дряни, но когда заподозрил, что они те самые первые, понял, что это не так». «Они пробивают проход для всего своего народа, чтобы разом пройти к следующему пункту, причем, что удивительно, идут каким-то странным способом, используя кровавые гетокомбы, что раньше было им не свойственно. По их словам, они изменились, но как?» «А оно нам надобно на как?» – прищурилась шаманка. «Нам надобно на их турнуть отсюда подали, а там пускай чего хотят, того и творят». «Так-то оно так», — скривился мастер душ. «С обывательской точки зрения. А я уровень одного мира давно уже перерос, потому мне больно от того, что творится вокруг. И я не хочу, чтобы первые продолжали в том же духе. Как бы объяснить? С меня ведь однажды спросят, хотя бы я сам, когда дойду до следующего уровня, ты мог изменить что-то?» «Мог?» «Так почему не изменил «И что я отвечу?» «Прежде всего, именно себе». «Так что ты не права. Важно показать первым, что есть те, кто может, невзирая ни на что, помочь им и ничего не просить взамен. Просто так. Этот факт должен заставить их задуматься. Может и не заставит, конечно, но я сделаю все, что от меня зависит. Моя совесть будет чиста». «А вы правы», — внимательно посмотрел на него Альвин. «Если иметь в виду не только целесообразность и конкретную пользу, а мораль и этику, конечно». «Мы не можем игнорировать их», — усмехнулся черный кузнец. «Если, конечно, хотим пойти дальше и выше, а не превратиться в таких вот обиженных детей». Да, первые обладают огромной мощью, но по сути они обиженные дети. Их можно понять, я не хочу их уничтожать, но превращаться в их подобие. Нет, уж увольте. Потому и предложил помочь им пройти дальше, не подминая под себя и не уничтожая миры. Но для этого мне понадобится ваша помощь. И прежде всего лично ваша, Альвин. Из меня организатор как из дерьма стрела. Думаю, вы в этом уже успели убедиться. «Успел», — скривился бывший полковник С.И.Б. «Простите уж, но все, чем вы занимаетесь в последнее время, чистой воды дилетантство. Только ваша немеренная сила спасает. И еще одного понять не могу». «Чего?» «Почему вы, имея такие возможности, не вывели свой мир к высотам цивилизации?» «Наверное, потому что меня прежде всего интересовали люди с яркими душами», — вздохнул мастер душ. «Сейчас начинаю понимать, что был неправ, что нужно было создать условия, когда людям самим бы захотелось стать лучше и ярче. Может, именно потому я застрял в этом состоянии. Уже которую тысячу лет пребываю на грани перехода в состояние сверхсущности, но никак не могу эту грань пересечь. «Чего-то не хватает». «Очень даже может быть», — кивнул Альвин. «Я понял, но сейчас обсуждать этот вопрос не своевременно Надо разрешить кризис». «И выяснить, что случилось с другими богами, куда они делись не только из нашего мира, а вообще со всего сегмента. Ваша империя к нему не относится, но даже у вас встреченный нами бог был очень молод». Судя по всему, ему лет двести, максимум 300 Это тоже, но как узнать, ведь обряд познания мира в одном случае уже не сработал. Он может не сработать и во второй? Скорее всего, не сработает. В голосе черного кузнеца звучала досада. Но мне кажется, аморфы знают, в чем тут дело. Хочу попробовать выяснить у них после того, как помогу. «Раньше не стоит, воспримут как торг, а я этого не хочу и не допущу. Ответят хорошо, не ответят. Что ж, рот им судья». «Как хотите», — задумчиво посмотрел на него Альвин. «А почему вам прежде всего нужна именно моя помощь?» «Вы талантливый организатор. Открыть путь для первых будет нелегко даже для меня». Придется поработать всем нам, речь пойдет о частичном преобразовании целого сегмента мироздания вплоть до метрики пространства. Но пока они не дали ответа, что согласно обсуждать это смысла не имеет. Основные формулы переходов я перебросил Сократу, пусть посчитает с помощью своего суперсимбионта. Только прошу не забыть сначала изучить инфопакеты по пространственным преобразованиям и переходам. Бывший скин молча кивнул. Он уже поставил эти пакеты на изучение. К вечеру сможет начать расчеты. Полковник задумчиво посмотрел на него, теребя пальцами подбородок. Его страшно раздражало отсутствие систематичности в действиях группы и то, что каждый тянул, куда сам хотел и как хотел. Никаких планов. Куда черт понесет, туда и плывут. И это маги под руководством древнего бога. Пёс знает что. По сравнению с четко работавшей С.Б. империи, которой он отдал большую часть жизни, это был чистой воды бардак, и Альвин не собирался оставлять дела в таком состоянии. Следовало навести порядок, распределить, кто и за что отвечает, что как достигается, и сделать еще кучу разных вещей, необходимых, чтобы организация функционировала как часы. Черный кузнец тем временем попрощался и куда-то ушел, судя по раздавшимся вскоре ударом молота по наковальне, начал еще что-то ковать, но что именно не сказал. Маги и энергеты переглянулись, затем принялись знакомиться более предметно, ведь им предстояло жить и работать вместе, а они не знали, чего ждать от коллег. Альвину на первый взгляд больше всего понравились отсутствующие сейчас Кевин, хитрый Ягуар, Мустафа и Старец Горы — К жующей кости он относился с немалой настороженностью. Уж больно у бабки был острый и ядовитый язык. Впрочем, бабкой ее вскоре нельзя будет назвать. Шаманка, как и все остальные старики, среди учеников мастера душ стремительно молодела. Полковник хмыкнул про себя. Эдак у него скоро вообще чувство удивления атрофируется. Слишком много того, что раньше считал абсолютно невероятным, довелось увидеть в последние дни — Да скажи ему совсем недавно, что вскоре будет хотя бы мгновенно перемещаться между мирами и вселенными, только пальцем у виска покрутил бы. Также сильно своими возможностями поразил симбионт. Хотя у Альвина и стояла вполне себе неплохая военная нейросеть, позволявшая управлять любой техникой Империи, по сравнению с симбионтом она была как деревянные счеты по сравнению с суперкомпьютером. Интересно, у какой сверхцивилизации позаимствовал эти симбионты черный кузнец? Надо будет выяснить и по возможности эту сверхцивилизацию посетить, за прошедшее время она вообще могла достичь непредставимых высот. Если, конечно, не перешла, что тоже вполне возможно. Поманяв за собой старца горы, хитрого ягуара и Мустафу, он отошел в дальний угол, решив поговорить с ними приватно, без злобных реплик жующей кости. Те переглянулись и последовали за ним. Сев за выросший из пола по мысленной просьбе столик, все четверо заказали себе у духа напитки и довольно долго молчали. «Этот бардак мне надоел», — проворчал через некоторое время старец горы. «У меня всегда идеальный порядок во всем был. Каждый знал, что должен делать сейчас, завтра и через год». «Полностью согласен». — поддержал его Альвин. — Я тоже привык к порядку, но, глядя на остальных, понимаю, что создавать рабочую структуру придётся нам четверым, точнее пятерым. Кевин потом, думаю, присоединится. — Может, и Али, — возразил Ассасин. — Я его хорошо воспитал. Молод только ещё, потому о важных вещах пока не думает. — Вы не совсем правы, — покачал головой хитрый Ягуар. У каждого из наших хватает талантов, их просто надо использовать с толком. Там и тогда, где и когда нужно. Например, Козьма и Ветто торговцы, причем не просто, а гениальные. Вот только как нам их использовать, пока не знаю, надо подумать. «Подумаем», — кивнул Мустафа. «Военные дела я возьму на себя». Не зря прирождённый полководец, по словам наставника. Всех воинов под себя возьму. Чую, воевать нам много придётся. Пусть даже не с этими первыми, других хватит. Миров населённых вокруг столько, что глаза разбегаются. Жадных скотов, жаждущих прибрать к рукам чужое, везде много. Ну а тебе всю нашу комарилью возглавлять, полковник. Не зря мастер душ в медитации именно тебя увидал и специально за тобой через кучу вселенных бегал. Он мне говорил. — кивнул Альвин. — Хотя странно, не помню за собой особых организационных талантов. Нет, любое порученное задание я всегда выполнял, пусть даже ради этого приходилось незнамо как извернуться, из-за чего мне еще в имперское время не раз пеняли на излишнюю жесткость. А демократы вообще посадили? — Ну, здесь не посадят, — усмехнулся старец горы. — Я вот думаю, куда остальных моих мальчиков, которые не маги, пристроить? «Надо создавать разведывательную структуру», — ответил полковник, «мгновенно реагирующую на любые изменения в самом нашем мире и вокруг, но для этого придется поднимать цивилизацию Теры с нынешнего убогого уровня до космического. Только как убедить в необходимости этого мастера душ?» «Думаю, и убеждать не придется», — заметил незаметно подошедший Сократ. «Он и сам говорил, что пора это сделать». «Присаживайся!» — кивнул ему Альвин. «Насколько я понимаю, ты будешь возглавлять аналитическую службу!» «А больше некому!» — лаконично ответил бывший скин «Тем более с моими-то вычислительными возможностями». Некоторое время помолчав, он добавил. «Никак не могу привыкнуть к человеческому телу, не говоря уже о магии и всем прочем». «Мне тоже не по себе», — улыбнулся полковник. «Всю жизнь считал магию и богов сказками для детей, а вот подишь ты. Все разом изменилось, сказки оказались реальностью, а значит придется привыкать. Ну ладно, оставим пока философию. Я своей главной задачей после разрешения ситуации с аморфами вижу в создании единой структуры, четко и последовательно работающей над поставленными мастером душ задачами» его ещё попробую беди поставить эти задачи!» – ехидно сказал из-за спины хитрого ягуара, тоже подошедший к ним Иван Сергеевич. «Вы уж извините, подслушал ваш разговор. Слушать разглагольствование этой старухи, считающей себя самой умной, никакого желания не было. Она, конечно, далеко не глупа, но характер». «Этого зря женщина интересная и многому может научить». — возразил старый индиец. «Характер, да, тот еще, но никто из нас не подарок. Главное ведь, что среди нас нет никого с тусклыми душами. А именно их носители обычно изгаживают все вокруг своим стремлением поудобнее устроиться за чужой счет. Не сталкивались с ними разве?» «Сталкивались», — брезгливо поджал губы профессор. тот вы, несомненно, правы». Но серых душ среди нас и не могло быть, их же даже перековать невозможно, они не способны измениться. «Тем не менее, даже среди магов они попадаются», — вздохнул шаман. «Я взял на себя труд ознакомиться с историей нашего мира, имеющейся в инфопакетах наставника, чего, думаю, никто еще не сделал. Так вот, бывали тусклые даже среди магов, причем даже гений». Такое устраивали ради силы и власти, что останавливать их удавалось только с величайшим трудом и огромными жертвами. Причем действовали чужими руками, умело манипулировали целыми народами, добиваясь своих убогих целей. Порой только его вмешательство. Индийц кивнул на фигуру черного кузнеца. «Спасало!» «Или других нормальных богов!» а некоторые вообще сумели в богов-паразитов переродиться, что принесло миру страшные беды. Ни один из народов, которые эти твари подмяли под себя, до сегодняшнего дня не дожил. Вот так-то. Значит, надо озаботиться тем, чтобы ни один тусклый не имел возможности подняться не только до бога, но и до мага, констатировал Альвин. Прошу всех сформировать свои предложения по будущей структуре и после окончания кризиса передать мне в виде инфопакетов. Главная задача — объединение народов Теры хотя бы в два-три крупных социально ориентированных государства и максимально быстрый выход в большой космос. Потом устроим мозговой штурм на эту тему». «Та еще задача», — нахмурился Иван Сергеевич. Я сформирую и передам всем инфопакет по истории моего родного мира, чтобы избежать совершенных там ошибок. «Я тоже», — поддержал его Сократ. «Я ведь родом из межзвездной империи, как и Альвин, поэтому опыт наших родных стран лишним не будет. Не стоит наступать на уже известные грабли». «Именно что не стоит», — согласно кивнул полковник. Особое внимание стоит обратить на идеи либерализма и прочей дряни в том же духе. Очень, между прочим, опасная дрянь. Немало цивилизаций погубила идея частой сменяемости власти путем выборов. Почему-то до ее апологетов никак не может дойти, что таким образом можно избрать только откровенных подонков, лицемеров, умеющих только хорошо завести толпу и наобещать ей всяких глупостей, при этом не способных ни к какому реальному делу. В итоге получается коллективная безответственность, никто и ни за что не отвечает. Каждый гребёт только себе в карман, а на народ господам-демократам плевать, ведь демократия — это власть демократов, а отнюдь не народа». «Полностью согласен», — поддержал его профессор. «Я дома на всю эту гадость насмотрелся. Беда в том, что империи тоже имеют свойство сгнивать на корню. У нас и такое бывало». «Как наша сгнила». Горько усмехнулся Альвин. «Надо будет очень хорошо подумать, как этого избежать». «Мне кажется, можно многому научиться из истории нашей страны», пристально посмотрел на него Иван Сергеевич. «Был у нас такой период в истории, когда страна называлась Советским Союзом, социализм. Там многое было интересным и правильным, хотя и глупостей и хватало». «И это стоит позаимствовать. Советую ознакомиться. Инфопакет я подготовлю». «Ознакомимся обязательно», — кивнул полковник. «Но позже. А пока предлагаю всем отдохнуть. Интуиция подсказывает мне, что завтра будет нелёгкий день». «Пожалуй», — согласились остальные. Ещё немного посидев и поговорив о разном, они разошлись по своим комнатам. Почему-то каждому казалось, что аморфы согласятся с предложением чёрного кузнеца. Вопрос был в другом. Как он собирается провести их к тому, что называют нигде и никогда? Но древний бог, наверное, знает, о чём говорит, тем более, что говорил о границах реальности. Поэтому остаётся только положиться на него.